Эпилог. Пап, ты совсем не бережёшь себя. В который раз попеняла я, болезнь отступила, и он снова молодым мальчиком себя чувствовал. Только мальчику под 60, и она мне незри целый букет. Нельзя так, нельзя. Софии, перестань, мягко оборвал он. Я работаю, мне нравится. Но не по 12 же часов в день. Дочь, он накрыл мою руку своей. Мы оба знаем, что у меня в запасе немного времени. Но врачи, Софи, Папа посмотрел на меня с добрым снисхождением. Да, я взрослая, но в сказки всё ещё верю. Я просто очень волнуюсь. Было время, когда в моей жизни отец был единственным близким человеком, самым родным. Теперь этот список пополнился: муж и двое детей. И всё равно я отчаянно не хотела терять папу. Сейчас он в ремиссии, но ни один врач не давал гарантий и полного излечения тоже не обещал. Слишком много неблагоприятных факторов, поэтому отец старался жить полноценной, насыщенной жизнью, такой насыщенной, что я иногда жалела, что Джейсон предложил ему работу и переезд в Лондон, соответственно. Да, нам пришлось временно покинуть Штаты. Слишком много плохих воспоминаний, слишком велико давление. Смерть Дейдры, помимо своей чудовищной несправедливости, кардинально изменила статус-кво. Наши с Джейсоном отношения в любом случае вызвали бы море слухов и сплетен. Развёлся с одной сестрой, чтобы жениться на другой. Чем не заголовок для жёлтой прессы. Но гибель ДД, наш брак и моя беременность просто подарок для таблоидов. Это было сложное время. Я до сих пор помню ла мрачное марево дождя, сопровождающее похорны Дейдры. Она была молода и полна жизни. По таким даже небо плачет. Чёрная шляпка и вуаль не могли сократить число изумлённых возгласов. Никто из её окружения не знал о наличии сестры-близнеца. Для многих это было шоком. Узнать об этом на кладбище не для слабонервных. Я стояла рядом с Джейсоном, мужем моей скоропостижно скончавшейся сестры. принимала соболезнование, глотая горькие слёзы. Мы с Дейдрой практически не знали друг друга, были совсем чужими, но я словно частичку себя потеряла. Отцу я рассказала о её смерти только после возвращения из клиники. Он всё равно не успел бы на похороны, а спешка и волнение могли привести его туда же. Этого нельзя было допустить. Больше я не хотела терять близких. Отец и так долго отходил от шока. А подмене, кроме семьи Сторн и Тома, не знал никто. Ну и папа, конечно. Я рассказала осторожно, о многом умолчав, но и без подробностей история получилась ошеломляюще возмутительной. Когда мы с Джейсоном начали появляться вместе на людях, объявив, что наши отношения много больше, чем это виделось ранее, пресса с цепи сорвалась. Его имя трепали и склоняли и так, и эдак. Он реагировал сдержанно. Ничего не комментировал, продолжал жить дальше, а мне было страшно. Живот рос и вопросы относительно сроков зачатия обязательно возникли бы. Это новый стресс. Их у меня было достаточно. Решено было временно уехать из страны, официально по рабочим вопросам. Сторн Capital купила акции строительного концерна. Неофициально дождаться рождения детей и вернуться тогда, когда уже не будут пристально следить и подсчитывать месяцы. Поженились мы в Лондоне. Невеста была немножко беременна, прилично беременна. Жених беззаботно счастлив. Гости самые близкие. Мне всю жизнь прожившей в солнечной Калифорнии не нравился английский климат, но понравились люди, с которыми познакомились. Даже жаль будет уезжать, а возвращаться придётся. 2 года на чужбине, пора на родину. Я проводила отца и осталась ждать мужа, наблюдая за спящими детьми. Джеффри и Милиса, мальчик и девочка, близнецы. Они не были похожи только на меня или Джейсона. Взяли понемногу от нас обоих, но оказались самыми красивыми, умными, добрыми. В общем, я совершенно не критически относилась к собственным детям. А Джейсон вообще жутко баловал, но я планировала исправиться. Не хотелось бы вырастить парочку эгоистов. "Охраняешь", шипнул он, тихо войдя в спальню и обнимая сзади. "Думаю, Серьёзно, ответила я. Тебе не кажется, что Джеффри определённо напоминает второго Мессию? Шутливо поинтересовалась я. А Мелисса сменит королеву английскую на престоле. Мы состаримся раньше, чем её величество оставит трон. Мы тихо рассмеялись и покинули детскую, готовые возвращаться. Пока не знаю, то моя сестра бомбардирует меня проектами, боюсь, меня некогда будет даже поспать. Да, я отшучивалась, не желая показывать, что мне страшно снова оказаться в Нью-Йорке теперь в качестве Софи Сторн. Я с тобой, шепнул Джейсон, притягивая меня к себе. За 2 года в доме сделали ремонт. Тебе понравится. С тобой мне везде нравится. Я помогла ему снять пиджак и стянула через голову галстук. Поужинаешь или сначала в душ? Поужиную с тобой в душе. Джейсон подхватил меня на руки, зубами стягивая бретельку платья. Я люблю тебя, Софи Сторн. Да. Я дождалась ответного признания. В первый раз он сказал, когда взял на руки первенца, Джеффри. Дальше стало легче. Я показала, что любить не стыдно. Джейсон не исправился до конца в чем-то. Он такой же мерзавец, но мне нравилось это дозированно. Тем более он мой мерзавец, только мой. Конец.